Письмо Живого Усопшего о войне, 1915 год. Письмо первое. Возвращение Ха. 5 марта 1915 года. На далекой звезде я услышал приказ. Вернись на землю и познай тайны любви и ненависти. Я не знал, что я встречу, вернувшись на землю, но подчинился приказу. «На подходе к земле армия разгневанных существ преградила мне путь». «Что тебе здесь надо?» — кричали они. «Здесь все принадлежит нам. Мы не потерпим чужака». Я призвал учителя, и тот встал рядом со мной. Даже он помрачнел, увидев, какая сила преградила путь». «Началось», – сказал учитель. «Так долго готовилось и так неожиданно началось. Гнев есть космическая сила, и ненависть – космическая сила, и любовь – космическая сила, и страх – космическая сила. Вы полагали, что любовь – это просто красивое чувство? Вы думали, что ненависть – это просто раздражение? Я видел источники гнева и ненависти любви и страха. И теперь я снова хочу писать для людей вашего мира в надежде, что мой опыт сможет помочь им понять, какие силы действуют внутри человеческих рас и стоят за ними. Эта война – нечто большее, чем просто война людей, и даже нечто большее, чем война ангелов. Ее корни уходят в необходимость. Рождается новая раса а расы, как и люди, появляются на свет в муках и в крови своих предшественников. Но как Ева навлекла на себя проклятие, внимая речам завистливого змея зла, так и мир навлекает на себя проклятие, когда человечество начинает прислушиваться к завистливым и злобным нашептываниям темных сил, живущих в нашем мире и вокруг него». Мне доводилось видеть эти силы воочию, мне приходилось сталкиваться с ними и бороться с ними. Я стал сильным, потому что мне приходилось сражаться. Я вернулся в этот мир за пять недель до того, как началась война на земле, но в пространствах над землей война уже была объявлена. Люди на земле долго копили силы для этой бойни, и в это время существа над землей тоже готовились и вооружались. В глазах демонов, встретившихся мне на пути, а это были именно демоны, светилось торжество. Начало уже было положено, зерна гнева были посеяны в сердце Австрии, и их заботливо взращивали те, кто чувствовал, что жатва уже близка. Вы, конечно же, понимаете, что добро и зло – Сосуществуют в человеческом эго Силы добра и силы зла Взаимно дополняют друг друга У них есть своя форма Они обзавелись собственными эго А их сосредоточенность на своей работе Могла бы посрамить даже самых величайших гениев среди людей Но и они тоже сознательно или бессознательно служат Той космической воле, чьи замыслы мы называем волей Бога Я много нового узнал с тех пор, как развлекал вас своими рассказами о новоприставленных, мирно почивших в спокойной обстановке и перешедших в астральный мир естественно, как в соседнюю комнату, но с недавнего времени туда стали попадать миллионы душ, потрясенных, изорванных, искромсанных, искалеченных своей собственной ненавистью и ненавистью тех, кто жаждал их смерть Тех, кто умер в течение последних восьми месяцев даже своей смертью, можно только пожалеть. Им всем пришлось пройти через область страданий, тем, кто вообще смог через нее пройти, ведь многие так и остались внизу, и теперь кружатся в одном водовороте вместе с теми, кто был убит на войне. Если бы у меня не было великой цели и сознания величия моей миссии, которая заключается в том, чтобы именно сейчас открыть людям тайны иного мира, я ни за что не стал бы терзать ваши чувства пересказами всего того, что мне довелось увидеть и сделать после того, как я вернулся из путешествия среди звезд». Пусть вас утешит, если, конечно, вы нуждаетесь в утешении, мое уверение в том, что раса проходит сейчас через ритуал посвящения. Те, кто служил с бескорыстным энтузиазмом и отдал жизнь своему служению, когда-нибудь перевоплотятся снова, чтобы пожинать на земле плоды своего служения». Но не все погибшие были преисполнены энтузиазма, многие ненавидели ради самой ненависти. Вот их-то и можно назвать неудачниками, не прошедшими испытания. Посочувствуйте им, если хотите, но лучше не думать о них вообще. Они стали добровольными жертвами демонов, тех самых, что преградили мне путь, когда я, повиновясь приказу, возвращался на землю, чтобы познать тайны любви и ненависти. Любовь. Да, эта война породила больше любви, чем все предшествующие две тысячи лет христианской эпохи. Поскольку человеческая раса, наконец, проснулась, и чтобы она опять не погрузилась в сон, я вновь стараюсь пробиться сквозь стену, отделяющую вас от меня».